Греков полагал началом этого государства захват новгородским князем Олегом Киева в 882 год и распространение великокняжеской власти на киевскую и новгородскую земли. Под древнерусским государством мы понимаем то большое раннефеодальное государство, которое возникло в результате объединения новгородской, русской и киевской Руси. Поскольку для рассмотрения интересующей нас проблемы такие различия в датировке несущественны, мы на них останавливаться не будем. Отметим то, в чем все советские историки совершенно единодушны. Древнерусское государство возникло более чем за столетие до крещения киевлян. И стало исторической реальностью задолго до религиозной акции киевского князя Владимира Святославича. Образование государства не начало определенный итог общественного развития, переход в новое качество, которому предшествовал продолжительный подготовительный период, длительный процесс постепенного накапливания количественных изменений в общественной жизни Древней Руси. Следовательно, становление русской государственности происходило в еще более древние времена. Действительно, предпосылки образования государственности у восточных славян стали закладываться еще в VI веке, когда появился институт племенных вождей. Характеризуя этот период отечественной истории, Рыбаков писал, что VI век ознаменовался тремя группами явлений, определивших новое направление славянской жизни. Во-первых, благодаря развитию производительных сил Родовой строй к этому времени у большинства племён достиг своего наивысшего развития и порождал уже такие противоречия, которые подготавливали возникновение классовых отношений. Во-вторых, для усилившихся племенных дружин открывалась, в результате великого переселения народов, возможность далёких походов в богатые южные страны и даже поселения в них. Третьей особенность этой эпохи является обилие кочевых орд в степях, воинственных и плохо управляемых, представлявших постоянную и грозную опасность для всех славянских племен лесостепи. Взаимодействие этих трех разнородных явлений, связанных как с внутренним развитием, так и с внешней обстановкой, привело к очень важному результату — отдельные разрозненные славянские племена. Таких в Восточной Европе было вероятно около полутораста, стали объединяться в крупные союзы. Материальной предпосылкой такого объединения было дальнейшее развитие производительных сил, породившей новые общественные отношения. Переход от подсечной системы земледелия, требовшей объединённых усилий большой группы людей, родового коллектива, к пашенной, сделал обработку земли посильный для отдельных крестьянских семей. Хозяйственно самостоятельные семьи выделялись из родовых коллективов, что означало замену коллективной родовой собственности семейной и личной. Это с неизбежностью вело к дифференциации в получении прибавочного продукта, а значит и к появлению имущественного неравенства, открывающего путь к классовому расслоению и к возникновению социальных антагонизмов, вызывавших тревогу у обладателей собственности. Для совместной защиты своих хозяйственных интересов территориально близкие семьи объединялись в соседские общины, состав которых становился имущественно стало быть, и мощственно стал быти социально неоднородным. Состоятельные семьи концентрировали в своих руках всё возраставшее богатство, подчиняли себе разорившихся общинников, превращая их в экономически зависимых людей, холопов, создавалась ячейка феодального общества боярский двор, усадьба, объединявшая вокруг себя соседские общины, совокупность которых составляла вотчину. Хозяйственное развитие вело к усилению разделения труда и расширению межобщинного обмена, что укрепляло связи и внутри вотчины, между ними. Возникали более крупные объединения племена земли, где к власти приходила уже сформировавшаяся знать, выдвигавшая из своей среды племенных вождей, князей отдельных земель. Иностранные авторы, описывавшие жизнь восточных славян VI века,